Глава двадцать восьмая. Итак, день застал Армана где-то около восточного вокзала. Армана познающего парижскую зарю и механизм воскресного утра, торопливых прохожих, которых дома выбрасывают на мостовую, познающего профессии раннего утра подготовку к городскому дню. Он бродит по улице мимо открывающих со спазаранку кафе. с еще запотевшими от ночной прохлады кофейными машинами, но вот наконец стало жарко, по-настоящему жарко, как летом. От усталости ныли ноги, плечи и шея. Хотелось умыться, но где? Сегодня воскресенье. Полицейский указал ему баню в конце улицы Лафайет, открытую и по воскресеньям. Там-то он и нашел на табуретке номер Батай. декалист, который объяснил ему слышанный ночью разговор. Клоц, опасаясь, что ежегодные демонстрации стены коммунаров будет использована социалистами для выступления против трёх лет, запретил манифестацию на кладбище Пер-Лашез, но потом разрешил её за чертой города на пресен-Жерве. Статья Ольсиана Дыкава призывала население Парижа в память коммуны протестовать против 3 лет. Арман прочел статью, намыливаясь с маленьким ужасно лёгким поролепипедом. Он читал книгу Дыкавы Унтиры. Всё же он удивился, увидев его подписью в Батае. Конец утра Арман провёл на набережной Лавильлет, потом на Бют-Шамон, где ему очень понравилось, перекусив на улице Музая. Он оказался около 2 часов у заставы Пре-Сен-Жерве. Теперь эта часть Парижа выглядит по-другому. Земляной вал снесён, а город вырос как гриб, заграживая вид с северной стороны. Но в те времена, к которым относится этот рассказ, город резко обрывался у самого вала, между заставой Шомон и устьем улицы Аксо. Фортификации поднимали свои порошевые травой головы. На песочного цвета стенами, отвесно спускавшимися к довольно странным на вид местам. Париж сходил на нет в спокойной, бедной провинции, перерезанной пустырями, где уже чувствовалась зона. Тут перед неровными почерневшими домами сидели мрачные люди и обивали матрацы на каких-то заржавленных железных пружинах возле тережек, простирающих к небу деревянные руки. садыки, заборы, вдруг откуда-то появляются узкие как башни, никогда не беленные, закопченные четырёхэтажные дома. Всё это останавливало субульеваре в Серрюрье, как кошка, попавшая ногой в лужу. Арман пришёл сюда с целой толпой, которая просачивалась со всех сторон по улицам, с весёлой толпой людей удивлённых ранней жарой. среди темных пиджаков и черных платьев белыми пятнами выделялись рубашки, воротнички, носовые платки, наброшенные на затылок и спускающиеся из-под соломенных канатиев или мягких серых, коричневых и черных фетровых шляп, выделялись женские шляпы, непокрытые головы, волосы, спутанные как густой кустарник или связанные как колосья, значки. главным образом красные, а дальше за решёткой городской таможни, за муниципальной гвардией под дружьём возле барьера стояли букетом вынутые из чёрных чехлов красные вышитые знамёна, словно брызги солнца. Насились, разоигравшись в саребетишки, они вертелись под ногами, протискивались между парочками, между стройвшимися колоннами, кричали, смеялись, Повесь голос звали друг друга по имени. Солнце здорово пекло, придавая вид сельской местности неприглядному пейзажу, открывавшемуся демонстрантом. На пресень журве текла уходящая на искосок дорога, продолжение улицы Аксо, бежавшая вдоль земляного вала между цветущими каштановыми деревьями мимо кабачков. пахнувшей жареной на сале картошкой, абсентом и сиренью. Сараи и террасы, узкие, кривые, стеснно поставленными с камнями и столами, обнесённой решёткой, кое-как подшиненной проволокой, начинали наполняться весёлым людом. Крепкие, краснощёкие девушки шлёпали по рукам нескромных балагуров-землекопов в пысывых штанах Развелись песни, не имеющие никакого отношения к этому нашествию горожан. Куски чугуна, железный лом лежали у обочин дороги в разросшейся траве и в цветах дикой моркови. За какой-то беседкой скрипела механическая пианино. Люди шли, поскороспелому, как испорченный мальчишка пригороду, уносимые половодьем по реже, и через какие-нибудь 100 м оказывались в департаменте Сена и Марны, как будто в ста километрах от столицы, где стояли домики бережливых нотариусов, лавочников на покое. Но толпа шла по следам людей с красными повязками на рукаве, она сворачивала влево по диагонали, пробираясь по узким, как щели, улицам, которые назывались здесь тропинками и вели к городу и к пригорку Шапоруж. возвышавшемуся в зоне перед валом фортификаций над большим четырёхугольным полем за улицей Эмильо Жье. На это поле социалистическая партия созвала народ для протеста против военного закона. Здесь на крутых тропинках, ни считая лохмотья блестели на солнце, но армяна, привыкшего к южной нищете Сириана, трудно было обмануть. Среди беспорядка вишневых деревьев, огорошенных ягодами и кустов белой лиловой сирени яркий летний свет только подчеркивал трагическое убожество скученных человеческих жилищ из просмоленного картона и старых досок и с готовой улететь жесты вместо крыши, которую придерживает большие камни, кирпич, любой тяжелый предмет, например флюгер. такто попавший сюда и лежащий четырьмя буквами вниз. Серечки и пидарись придать себе вид горе особняков. И около них в сохлины верёвках фуфайки, пелёнки с едким запахом, вызывающим морскую болезнь, лунылые носки, цветастые рубашки. На дверях написанные от руки визитные карточки, будто это помещичья усадьба. А нехибарки из двойных досок, как было написано на одной из них, которая сдавалась, покосившаяся, вытянувшаяся на перекор всем законам перспективы лачуга. Хижины и участки, на которых кое-где росли бобы, отделялись друг от друга заграждениями из матрацев со сломанными пружинами. Зловоние в иглебных ямах смешивалось с запахом цветов уходящей весны. Помойные ведра и банки из под консервов по-своему дополняли эту пригородную эдиллию. Гремели песни, молодые голоса в гору взбирались юноши с сильными телами, которым казалась была тесная одежда, принявшая форму мускулов извайнных работой. Песни у этого незнакомый Арману дополняли жесты, иногда театральные, театральные своеобразные, как это бывает у рабочих. Милые солдаты семнадцатого, привет вам, привет. Что это за песня, незнакомая молодому буржа, приехавшему из провинции. Он услышал проклятие Клодцу, этиену компании Omnibus'ов военному министру и трём годам. Клодцу, который думал, что можно запретить наследникам в Орле на Курбе, Флорансе. плакать и петь перед священной стеной на кладбище Перл-Шес, перед стеной безоружного мужества, перед стеной, напоминающей о безумном героизме черных дней, о деле Клюзе, павшем с цилиндром на голове, о старинном идеале рабочих, веривших, что кровь хозяев стоит крови их рабов, не знаяших еще тот за одного рабочего, сорвавшегося с лесов, надо требовать всю землю и жидкую кровь бантиров. Певарлен, член Первого интернационала. Курбэ, художник. Флоранс, командовал национальной гвардией. Делеклюс, член коммуны, один из виднейших деятелей, уполномоченный по военным делам. погиб на баррикадах. Примечание переводчика. Клоц, тот, что перешёл из Министерства финансов в Министерство внутренних дел. Клоц, доверенное лицо царя, честный Клоц, республиканец Клоц, который должен был бы умереть после того, как были убиты миллионы людей. Клоц, покрытый фальшивыми векселями своих заступников, Клодс запретил народу Парижа петь Интернационал на кладбище Перл-Шесс, но потом, испугавшись, разрешил демонстрацию в пригородном рву за городом, как будто его власть останавливалась у стен, как будто в этом рву можно было обещивать плутни и позор, грабежи на живу. Привет вам, каждый вас любит, каждый восхищен. над дворой без окон, где ютится одичавшая семья с полуголыми ребятишками, возвышается голубятня. И дили белых птиц сверкает над грязью голодом, непонятное как потёмки души. Почему эти нищие, умирающие от голода, роятся на заре в помойных вёдрах, они убивают птиц, летающих над ними, по той же причине, почему они не едят своих детей? Они смотрят, как летают у них над головой крылатые гости небесные, которые для них дороже собственных страданий. Сейчас эти страшные привидения вылезают из жилищ фантастической архитектуры, напоминающей искусство сумасшедших и детские рисунки. Глаза их смеются от того, что сегодня в гости голодным приехала их огромная семья. Париж Чёрными гроздьями людей, покрылось трава на холмах, расстилают чёрно-белые газеты, раскрывают серые зонты, кубарем катятся разбитые бутылки вина, плачут младенцы. Погода хороша, невероятно хороша. Кругом все свои, забыт стук прикладов у заставы, как будто его и войны не было. Поют из-за холмами, там, где на странных столах с ручками торговцы предместье, пробравшиеся сюда на подводах по немыслимым дорогам, выдрузили бочки с пивом. Они протягивают пеннистые кружки манифестантам, околевшим от жажды и открывающимся перед ними пейзажи. Сендыни, индустриальные крепости севера, ровкие фабричные трубы среди придорожных деревьев и бесконечные равнины, уходящие в направлении Андрий, полный воспоминаний о торговцах, ярмарках и войнах.